Аудиоиздательство «Вимбо» представляет. Денис Драгунский. Двоюродная жизнь. Рассказы. Читают Олег Булгак и Денис Драгунский. 19.00. Легкая девочка. «Мама!» — вдруг позвала Юля из своей комнаты. «Ты где?» — Наталья Сергеевна замерла и приоткрыла рот потом прикусила губу. Не сказать, чтобы задохнулась, но сердце забилось и шея вспотела сзади. Она вытерла испарину ладонью. «Слава тебе, Господи! Наконец!» Шесть лет прошло. Девочка первый раз произнесла это слово. «Какое счастье!» А как ужасно все начиналось! Они с Дмитрием Васильевичем чуть не развелись из-за этого. «Нет, вы представляете себе...» Муж вдруг заявляет жене, что у него есть дочь, побочная, извините за выражение, девяти лет, зовут Юля. Говорит, что он ее признал, дал свою фамилию, и что он все это время тайком ей помогал, то есть маме ее помогал на самом-то деле. Маму зовут, конечно же, Кристина. — Конечно, — это с горькой иронией произнесла в уме Наталья Сергеевна. Хотя что такого в имени Кристина? «Да ничего. А все равно. Она просто Наталья. А там этакая вся из себя...» «Ах, Кристина!» Правда, муж клялся и божился, что с этой Кристиной он не общается, и дочку последний раз видел два года назад. Он вообще сомневается, что девочка знает, кто ее папа. «Ну и все», — сказала Наталья Сергеевна и махнула рукой. «Но это было еще не все». Кристина собралась за границу, устроилась на хорошую работу и с потрясающей непринужденностью попросила Дмитрия Васильевича взять девочку себе, в свою семью, тем более что у них с Натальей Сергеевной детей не было. Наглость, конечно, несусветная, замешанная на моральном шантаже, а иначе я твою дочь отдам в интернат, в детский приют, проще говоря, потому что своих родственников у этой Кристины не было. Или были где-то на Хренуткином хуторе, и она с ними дело иметь не желала. Да и вообще, отдать московскую девочку троюродной тете на Хренуткин хутор. Лучше уж в детский приют. Наталья Сергеевна думала ровно десять минут в полной тишине. Потому что было без десяти семь. Когда на телевизоре выскочили цифры 19.00, она встала с кресла и сказала «берем». А Дмитрий Васильевич поцеловал жену и радостно сказал, что Юля, по словам Кристины и ее матери, очень легкая девочка. Да, правда, ни капризов, ни скандалов, ни требований, ни слез. И в школе порядок, со всеми в классе дружит, учится хорошо. Сидит за столом, подперев головку худыми кулачками, и учебник читает. Вилку держит правильно, спит, ручки под щечку. Даже когда пошел переходный возраст, 12, 13, 14, такая же вежливая. Дмитрия Васильевича называла папой, а Наталью Сергеевну никак. И схитрялась, чтоб без обращения. «Простите, а вот можно?» «Видите ли, как вы думаете?» И все такое. И строго на «вы». Наталья Сергеевна не давила на девочку в этом смысле. Просто старалась быть с ней еще ласковее, еще мягче и роднее. Потому что буквально через два-три месяца после того, как Юля переехала к ним, Наталья Сергеевна полюбила ее. Это как-то само случилось, незаметно, но быстро. Непонятный чужой ребенок, посторонний человек в доме, вдруг превратился в часть ее жизни, в кусок себя. Как признавалась Наталья Сергеевна мужу. Возвращаясь со службы домой, особенно осенью и зимой, когда свет зажигают рано, она стояла недолго во дворе, всматриваясь в окна, и радуясь, если там мелькнет Юлина тень. А потом специально звонила в дверь, чтобы услышать легкий топот по коридору, и была счастлива. Она ждала, что все получится само. Вот оно и получилось в 15 лет. Юля первый раз, так легко, естественно и просто, как будто говорила это слово по сто раз в день, позвала из своей комнаты. «Мама, ты где?» «На кухне», — отозвалась Наталья Сергеевна из кухни. «Иду, доченька». «Что ты, что ты? Это я к тебе иду». Ах, этот милый невесомый топот почти детских ножек, обутых в тонкие домашние балетки. Юля вбежала. Обняла Наталью Сергеевну, посмотрела ей в глаза и сказала. «Мама, я получила письмо от от Кристины Михайловны. Ну, в смысле от бывшей мамы. Ну, в смысле настоящей. Ой, нет, ну, то есть биологической. Прости, запуталась. Уселась на табурет и рассказала, что мама Кристина в Германии устроила себе личную жизнь, вышла замуж за очень крутого дядю, Его должны избрать депутатом в региональную эту, типа Думу, так вот. А там журналисты. Они уже пронюхали, что его жена, то есть мама Кристина, оставила дочь в ужасной опасной России. Это плохо для репутации перед выборами. — А что, в России так ужасно опасно? — как-то не кстати спросила Наталья Сергеевна. — Да все понятно, — махнула рукой Юля. — В общем, надо, чтобы я была с ними. Непонятно вот что. Еще нелепее спросила Наталья Сергеевна. Ты хочешь туда, чтобы выручить нового мужа матери? Или тебе самой очень хочется? Типа новая жизнь, да? Подсказала она. Юля молчала долго. Наверное, минуту или две. На кухонном таймере было восемнадцать пятьдесят восемь. Выскочила девятнадцать ноль-ноль. «Я так тебе благодарна, мама!» Чуть не заплакала Юля. «За все! За все!» Наталья Сергеевна собралась было сказать, что благодарность бывает не на словах, а на деле. Но подумала. «Чего же я хочу? Чтоб девочка в отплату за шесть лет любви и заботы отказалась от новой жизни в новой стране? От прекрасной, интересной и легкой, как ей сейчас мечтается жизни? Зачем?» Поэтому она только спросила. «А папа знает?» «Да», — сказала Юля. «Он мне оформил разрешение, сделал паспорт и купил билет». "Да я тебя поцелую». «Мама!» Юля обняла и тоже расцеловала Наталью Сергеевну. Наталья Сергеевна ощутила ее горячую щеку и подумала, что все-таки надо развестись с Дмитрием Васильевичем. Поскорее несмотря на 23 года совместной жизни. Но разве это жизнь, когда все вот так?